Глава 17 «Не знаю, что делается в душе у других людей, ведь мы все разные, хотя в то же время и одинаковые. Могу только догадываться. Но про себя знаю наверняка, что я извиваюсь и корчусь, пытаясь увильнуть от ранящей истины. Когда, наконец, деваться от нее некуда, откладываю попечение о ней на время» в надежде, что она сама от меня отстанет. А другие, может быть, говорят сухим тоном, «Я подумаю об этом завтра, когда отдохну», а потом погружаются мыслью в вожделенное будущее или отредактированное прошлое. Точно дети, уже через силу играющие в какую-то игру, лишь бы оттянуть неизбежное «спать пора». Я тащился домой через минное поле истины, Будущее было засеяно всхожими зубами дракона, и удивительно ли, что мне захотелось причалить к прошлому. Но на моем пути встала тетушка дебра, бьющая в лед стрелок по всякого рода лжи, и глаза у нее были, как два горящих вопросительных знака. Я простоял у ювелирного магазина, разглядывая в витрине оправы для очков и эластичные часовые браслеты, до тех пор, пока это было в границах приличий. В недрах сырого ветренного вечера зарождались грозовые ливни. В начале прошлого столетия было много островков любознательности и премудрости, как моя тетушка Дебора. Отчего они становились книгачеями? От того ли, что жили в стороне от сильных мира сего, или от того, что им приходилось подолгу ждать, когда придут домой китобойные суда, ждать иной раз три года, иной раз до конца дней своих. И они обращались к тем книгам, которыми был теперь забит наш чердак. Но лучшей из лучших была моя тетушка дебра Сивилла, Пифия, учившая меня магическим, бессмысленным словам. И вложив потом в эти слова какой-то смысл, я не перестал ощущать их власть над собой». «Ма бесвак фор орм трафегер вур», — говорила она, а что-то роковое слышалось в этом. И еще. «Сео лео гиф хо плай он берит авит эрест айр летоу». Слова эти были какие-то волшебные, иначе я не помнил бы их до сих пор. Мимо меня бочком-бочком, опустив голову, быстро прошел мэр нью Ньюбэйтауна, и, поздоровавшись с ним, я услышал отрывистое «Добрый вечер!» — в ответ. Я почувствовал свой дом, старинный дом Хоули, за полквартала. Вчера вечером он был окутан паутиной уныния, но в этот окаймленный грозой вечер все в нем излучало радостное волнение. Дома точно опалы, меняют окраску в течение дня. Старушка Мэри услышала мои шаги на дорожке и мелькнула в дверях, как язычок огня. «А вот не догадаешься», — сказала она и вытянула руки ладонями внутрь, точно придерживая большой свёрток. Те слова всё ещё были со мной, и я сказал «Сеу леу гив хоп лай, он берит авит эрест айр ле тоу». Близко, но не совсем. Какой-то неизвестный поклонник преподнёс нам динозавра. Нет, не отгадал, но моя новость ничуть не хуже. А скажу я тебе только тогда когда ты умоешься, потому что такие вещи надо выслушивать чистеньким. Пока что я слушаю любовную песнь Краснозадова Павиана. И это была чистая правда. Песнь неслась из гостиной, где Ален терзал свою душу бунтарством.